Глава 33. 22 часа 40 минут, 18 апреля 2008 года. Вблизи поселка Русское поле. «Кто-то там точно есть!» Первухин снял с головы прибор ночного видения, чудом спасенный во время катастрофы на каме. «Двое прячутся внутри самодельного блокпоста. Один не двигается, дрыхнет. Тогда я пойду». Злата скинула ношу и достала нож. «Давай я пойду потихоньку вдоль дороги, буду держать на прицеле. Стас, следи за нами и прикрывай». «Ага». Ващинский перевел переводчик стрельбы на стареньком АКМ на одиночный режим. Не так много патронов у них, чтобы палить очередями, да так и попасть проще. Злата исчезла в кустах. При большой скорости передвижения передвигаться она умудрялась почти бесшумно. «Когда нельзя опасный ночной зверь». Иногда Станислав думал, что так скорее всего и есть. Его подруга здорово модифицировалась, и кто она на самом деле не знает сейчас никто. Теперь понятно, почему ее смертельно боялись те, кто увидел. Через несколько минут со стороны блокпоста мигнул три раза фонарик с красным фильтром. Светлана и Станислав подхватили рюкзаки и сумки и потрусили вперед. Бросать законную добычу не хотелось. Хотя им досталось от столкновения с мародерами лишь несколько банок тушенки, колбаса и засохшая буханка хлеба. Большую ценность имел маленький швейный набор. В хождении по лесу и в преодолении различных препятствий в виде заборов частенько рвалась одежда. Почему-то об этом совсем не упоминалось в многочисленных статьях по выживанию. «Ты выживешь, но в итоге станешь настоящим оборванцем». Пост был наскоро сооружен из ряда блоков пенобетона и строительного профнастила, который защищал от ветра. Асфальт перегораживал наскоро сколоченный забор с колючей проволокой. Судя по примитивному устройству, блокпост здесь был предназначен против залетных мародеров. Подобные разношерстные команды то ли грабители с большой дороги, то ли предприимчивых граждан, уже не раз встречались их маленькой группе по пути. Из-за этого они так и припозднились. Приходилось постоянно убираться с дорог и троп вглубь лесов и полей, и идти осторожно, что здорово снижала скорость. Около Перми выжило не так мало народу. Хорошо связала, без дураков. Злата высилась темной глыбы рядом с двумя телами. Она могла бы их обоих убить в мгновение ока. Ей уже сегодня утром пришлось убрать двух откровенных бандитов и освободить молодых женщин. Но сейчас им нужны были языки, хотелось узнать, что ждет их впереди». А раз здесь пытались хоть как-то поддержать порядок, значит, было что охранять. Этот... Первухин присел на корточки и указал на более старше выглядевшего бородатого мужика в брезентовом пыльнике. Того усадили на грубо сколоченную скамейку и вынули кляп. Злата демонстративно держала в руках нож и сверкала глазами. Мужчина сделал жадный вздох и опасливо покосился на девушку. «Вы кто такие, бля?» «Вообще-то мужик не в твоем положении задавать вопросы». Иван Васильевич внимательно посмотрел на Бородача. «Тому точно было лет за сорок, не бухарик, одежда чистая и как раз для поля. Себя сначала назови». Трофим я, Николаевич». С недовольным видом буркнул и уставился на висевший на груди майора немецкий пистолет-пулемет. «Ага, тогда меня зови Иваном Васильевичем». «Иван Васильевич, что потерял в наших краях?» «Я майор ГРУ, у меня задание. Ты кто по званию?» Бородач опешил, как, впрочем, и Станислав. Его временами здорово удивляли методы допроса бывшего ГРУшника и как он определил, что видит перед собой служивого. «Капитан, я в отставке. С армии ушел лет семь назад». «Какие войска, капитан?» Первухин осматривал трофейный пистолет необычной конструкции. «Танкист я», — насупился Трофим. «То-то и видно. Блокпост у тебя неграмотный. Подойти можно спокойно. И на посту спите». «Не спали мы», — бородач кинул взгляд на Злату, а затем на Станислава, державшего в руках видавший виды АКМ. «Странные вы какие-то спецназовцы». «Какие есть? Сам понимаешь, время такое». Хотя капитан снова повернулся к возвышающейся неподалеку Злате. «Работать умеете. Руки развяжете? Обойдешься. Ты лучше, мил человек, расскажи, что у вас тут и как». «Каком?» – обиделся Трофим, затем уставился в лицо приблизившейся Златы. «Йок, Макарек, да эта девка нас, что ли, уделала? Чистая химера!» Светлана хмыкнула, но продолжала посматривать по сторонам, держа в руках викинг. Капитан кинул на Злату пристальный взгляд, оценил пистолет девушки, потом глянул на Ивана Васильевича и внезапно согласился все рассказать. По его словам, выходило, что идущие дальше по дороге деревни Троицы и Русское поле три дня назад отгородились от всего мира и ввели самоуправление. «Всылву зомби из города завезли. В два дня там всех пожрали. Мы выживших к себе приняли и постарались все полезное оттуда вывести. С мужиками организовались, да наш участковый, в отличие от других ментов, с нами. Оружие разрешил применять. А чего милиция вообще не помогает? Агась, что менты, что бандиты. Сейчас даже не поймешь, кто хуже. Они в городе после первоначальной паники власть взяли. Закрылись со своими в коттеджных поселках и плотину захватили. Военные, что ли?» Пока раскачивались, до приказов ждали, у них почти все солдатики разбежались. Остальные служивые что? Насколько я понял, менты властью делиться ни с кем не собирались, так что вояки уехали на Водкинскую ГЭС. Ага, сели, значит, на самые важные ресурсы. Так пока они еще есть, договор у них вроде. Сами вы что, хлебковат ваш пост? Против залетных бандюков нормально». «Уже пытались некоторые, вон там, в яме сейчас валяются!» «Злата!» Девушка тут же беззвучно исчезла тьме тьме, Трофим поежился. «Нифига у вас в гору девок натаскали, и эта белобрысая тоже из ваших?» «Ага, по работе в наших краях!» Первухин кинул взгляд на бывшего танкиста и решился. «Задание у нас на тот берег надо, а дальше...» «Много вопросов задаешь, капитан!» «Так, может, чем и помогу? У нас милицейская рация работает, и связь была до позавчерашнего дня. И с лодкой на тот берег помогу». Иван Васильевич переглянулся со Станиславом и задумался. Вскоре явилась злата и что-то тихо сказала майору. Тот кивнул и проговорил. «С блатными портками ребята беспредельничают, сволочи. Мы таких уже по пути встречали». «И как оно?» Станислав качнул своим автоматом. «Разошлись. Молодцы, чего? Стас, развяжи их. Разговоры разговаривать будем». «Я ведька пошлю, он договорится. Вы, как я понял, меня не отпустите?» «Ну, почему нет? Довезешь на ту сторону и гуляй, Вася. Так, а что у вас, связи со своими разве нет?» «Ракетница для тревожной группы», — вздохнул бывший танкист, наблюдая, как та тут же ушла в закрома родины». Двустволку ИШ-58 с патронами Первухин с самого начала затрофеил, а вот обрезанный карабин смотреть и брать не стал. «Что за винтарь такой странный?» «Не знаю, дед Пахом выделил, наверное, у него еще с гражданской. Патроны от Мосинки подходят». «Давай». Майор протянул руку, и Трофим со вздохом передал пачку патронов в желтой от времени картонной коробке. «Извини, но это плата за ваш косяк». «Злата, проводи молодого человека. Аккуратно, не сломай ему ничего». Капитан посмотрел вслед Злате и хмыкнул. «На анаболиках девку раскормили?» «Нет, на мясе разных придурков». Трофим закашлялся, и Станислав протянул ему флягу с водой. «Спасибо. А вам, ребята, видать до Березняка надо?» Бывший горушник напрягся. «А ты как догадался?» «Да всякое, говорят». По воде идти не думайте, дальше каму менты нынче плотно патрулируют. После диверсии они шибко злые. А что там на плоти не случилось, нас чуть не смыло к чертям. Кто-то напал на них серьезно, и эти придурки-шлюзы так открыли, что до сих пор закрыть обратно не могут. Помаемся мы с ними еще. Недоговорные твари. Так уходите дальше, тут слишком близко для берега. Думаем». «Не все хотят родные дома покидать, но, честно говоря, считаю, что уйти придется. Тут это, у вас там по пути на трассе такое Перемское селение будет. Там знакомец у меня власть взял, бывший голова и также военный в отставке, только он полковник, так что придется тебе, майор, честь ему отдавать. То есть можно с ним сговориться? На меня сошлешься, они дорогу и мост через Касьву держат». Да и оружие у них есть. Вроде как часть вояк туда прибилась. Там же рядом ольховское месторождение, нефть качает. Оседлал, значит, полковник путь на север. Чтобы всякие по дорогам не шастали. Видишь, что вокруг творится? Нормальным людям житья нет. Две недели назад кто сказал про такое, так я бы ни в жизни поверил. Зомби, монстры, бандиты, мародеры... Народ с ума сходит. Он давно уже сошел. Это следствие нашего помешательства. Трофим скинул бородатую голову и задумался. «Извини, ружо тебе не отдам. Калибр 12 – самое то для монстров». «Имели с ними дело». «Да, еле ушли. Хрен такого завалишь». В разговор двух бывших военных вмешался Станислав. «Им бить лучше в спиной мозг и крупным калибром». «Ага». Глаза Трофима блеснули. «Спасибо за совет. Что еще скажете?» «В Нижнем Новгороде зомби уже были восьмого, в Казани тоже. Набережные Челны и Нижнекамск замертвячены полностью. Так что туда лучше не лезть». «Ого, у вас маршрут!» Бывший танкист с уважением оглядел странную команду. «Вот сейчас верю, что вы из ГРУ». Первухин между тем достал карту и присел рядом с Трофимом. Ты бы лучше показал, мил человек, как и куда точнее идти. «Давай посмотрим. Для начала вам лучше от берега через лес выйти на железную дорогу. Вряд ли сейчас кто-то ее держит. По нашей тайге переть буром, времени больше потратите. Слушай дальше». Минут через 10 Злата встрепенулась. «Кто-то идет?» Вскоре у поворота дороги замаячили фонариком. «Леха, ты?» Да! «Иди один, оружие убери, нормально все». Вскоре к ним подошел мужчина, которого издалека можно было сразу принять за деревенского. Растоптанные кирзачи, ватник и засаленная шапка за плечами старая тулка. «Привет всем, значится». Ну чего?» «Готова лодка, куда гнать-то?» «Сюда, на берег», — ответил Первухин. «Только смотри без глупости, Леха». «Он правду говорит. Мы там тебя будем ждать». Потому лодку обратно пригоню и новости интересные расскажу. Люди издалека, помочь им бы надо. Ага, мужичок приободрился. Трофим совсем не выглядел забитым заложником. Чужаки также держались с ним запросто: Ну, я, Тадысь, пошел? Давай. Спасибо, не серчай за ружье, нам сейчас нужнее. И вам за новости, пусть и неприятные. Удачи в дороге! «Через часовую напротив Ветлян переплывайте, там совсем близко железная дорога. Инструмент у вас есть, веревки я вам дал, так что плод свяжете, бывайте. И тебе не хворать». Раздался всплеск весел, затем шум мотора. В небольшой залив мимо Быковки они прошли тихо на веслах. Первухин натянул прибор ночного зрения и осмотрел окрестности – «Черт, батарейки разряжаются, достать бы их треба. У нас химера будет за ноктовизор. «Кто?» От Златы тут же чуть не прилетела Светлане, та ловко отскочила в сторону. «Не ссорьтесь, девочки», – пролепетал Иван Васильевич. А Станислав согнулся от приступа смеха. Вскоре смеялись уже все. «Ну а что, мне нравится, химера будет твоим позывным». «Ладно», – на удивление легко согласилась с заявлением Станислава Злата. «Надо будет в какой-нибудь деревне велосипеда поискать. Нам перейти, иначе до того Перемского минимум два дня». «Дойдем». «Жрать что будем?» Станислав вздохнул. Свой НЗ они уже почти съели. Осталось немного пшеничной крупы и сыровяленая колбаса. В весеннем лесу ловить было нечего. Ни съедобных растений, ни ягод, ни грибов. Первухин запоздало посетовал, что можно было попросить людей Трофима. Но делать нечего». Их невероятно далекий путь выходил на финишную прямую. Ничего, в случае чего деревянную кашу сварят».